Второе. Второе заклинание. Дикинакха. Эквуэмэ. Пожалуйста, прими мое второе заклинание на языке Элуигвы как подношение. Прими его как равное Нгбаругу Оджи, четырехдольчатому орешку Колы. Я должен воздать тебе хвалу за ту привилегию, которую ты даешь нам, духом-хранителем человечества. стоять в сиятельном суде Бичукву и свидетельствовать в защиту наших хозяев. Отцы говорят, что ребенок, который чисто моет руки, ест со старшими. Экбуну, руки моего хозяина чисты, разреши ему есть со старшими. Эзеува, позволь орлу сесть на ветку, позволь ястребу сесть на ветку. А кто говорит, что другой не должен садиться, и досломаются да его крылья? И вот когда мой хозяин покидает землю предков, его история изменяется, так как то, что случается на берегу реки, никогда не подобно тому, что происходит в комнате. Горящее полено, переданное в руки ребенка матерью, никогда не обожжет его. Если дерево вдруг захочет жениться на женщине, оно должно сначала отрастить мошонку. Змея должна родить что-нибудь такое же длинное, как она сама. Пусть твои уши остаются на земле и слышат мое свидетельство в защиту моего хозяина, мою просьбу к тебе не допустить, чтобы Алла наказывала его. Гаганаогву, если и в самом деле верно то, что, как говорят мне мои опасения, случилось, то пусть оно считается преступлением ошибки, заслуживающим снисхождения». Пусть мой отчет убедит вас в том, что у моего хозяина не было злого умысла по отношению к той женщине, которой он причинил вред. Эгбуну, сейчас ночь на земле людей, и мой хозяин спит, лишний раз тем самым доказывая, что это, если оно и в самом деле случилось, есть преступление невиновности, потому что никто не ловит рыбу в пересохшем озере и не купается в огне. И теперь, Агуджиекбе, Я бесстрашно приступаю к моему отчёту.